Но что подумает мой читатель, если скажу, что фактом этих арестов очень ловко задумал воспользоваться наш старый знакомый Иван Иванович Зеленьков. Он составил себе подходящую компанию из пяти членов, в числе которых находился и другой наш знакомец, Лука Летучий. Мысль Ивана Ивановича оказалась довольно остроумна и как нельзя более приноровлена ко времени».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 Белкин устроился себе очень комфортабельно, завел хорошего повара, приличного лакея с белым галстухом и филейными перчатками, подрядил помесячно приличный экипаж, абонировался на ложу в итальянской опере и зажил со своей супругою в полное свое удовольствие. Однажды, возвратясь с нею из театра, господин Белкин по-английски «накушался чаю» и отошел к своему мирному безмятежному сну, вполне довольный сам собой, своим обедом и женой. Вдруг часу в третьем ночи у парадной двери его квартиры раздается громкий звонок.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 чуть не полицейские, которые требовали, чтобы он немедленно был разбужен и поднят с постели. Ёкнуло таки серчишка у господина Белкина. Хотя никаких таких дел и провинностей за собою он не чувствовал, но время было смутное, обыски и аресты довольно часты, чем черт не шутит. И как знать, чего не знаешь, может быть, и ты, друг любезный, мог показаться чем-нибудь подозрительным, а может быть, на тебя кто-нибудь из старых провинциальных врагов ловкий доносец сумел состряпать. Жутко вспомнилось тут господину Белкину и свое, собственно, модно-красивое либеральничание. И это, черт бы его драл, отдавание справедливости колоколу.